Глава 15. «То есть Мэри станет мне вместо мамы?» Мэрилин прищуривается и оценивающе смотрит на нас троих. «Да, совершенно верно», — кивает Сандерс. «А я напрягаюсь от такой формулировки. Ребенок ведь сейчас поверит нам, поверит в меня, а Уильямсон явно не настроен на наше долго и счастливо втроем. Да мне самой оно не нужно. Правда, за ребенком я бы по собственному желанию присматривала. Мы ведь здесь рядом». Это будет несложно». «Что ж, с ней можно иметь дело. Я согласна», — заявляет царственная девочка, «а я впервые отчетливо вижу, что они с графом близкие родственники». «Нет, мистер, они меня не обижают». «Отлично», — произносит Сандра с улыбкой, «а мы с Оскаром уже готовы облегченно выдохнуть». «Дядя, правда», — произносит Мерлин, делая трагическую паузу во время которой липкий страх успевает пробежаться по моим позвонкам. Но он мужчина, да и мы с ним долго не знали друг друга. Какие рассуждения в ее возрасте? Оливия вложила? Что ты имеешь в виду, крошка? Ласковым тоном спрашивает Сандерс. А Оскар при этом так сильно стискивает зубы, что я переживаю, как бы они у него не начали крошиться. Успокойтесь, граф. Глажу его по руке. Все нормально. Это всего лишь ребенок. Нет, Мэри. Шепчет он мне на ухо. «Не ребенок, а посланник тьмы, и мы перешли на «ты».» Он снова опускает свою руку ниже талии. «Эй!» — возмущенно вскрикиваю, чем перевожу внимание всех присутствующих на себя. «Я хотела сказать, мистер Сандерс, что маленькую графиню не подобает называть крошкой. Быстро нахожусь, как объяснится. Этикет должен быть всегда на первом месте, даже в общении с ребенком. Чопорно вздергиваю подбородок и выпрямляюсь» сказала девушка, которая держит кость чуть ли не на первом этаже дома. Бормочет мне на ухо Оскар. «Овечек», — больно пихая его локтем в бок. «У меня овечки, а я сейчас вашу шкуру спасаю». «Да, госпожа Крокфорд, вы абсолютно правы», — говорит Сандерс. «Вижу, с вами ребенок будет под должным присмотром. По поводу графа у меня были сомнения, но вы их развеяли. Что ж, я откланяюсь. Спасибо за беседу и чай». «И, ваша милость, не затягивайте с помолвкой!» «Конечно, у меня все под контролем!» Уильямсон навешивает на себя любезную улыбку. «И вам спасибо, что зашли!» Изображаю радушную хозяйку. Провожаем взглядом Сандерса. Смотрим, как за ним закрывается дверь, а потом, как по команде разом расслабляемся. «Уберите от меня свои руки, граф!» Отпихиваю Уильямсона. «Нечего меня лапать!» «Ты моя невеста, Мэри, и я велел перейти на «ты!» Возмущается он в ответ. Велел он, как будто мне есть до этого дела. Я сама себе хозяйка. Уже нет, милая, ехидничает Оскар. Я на правах жениха забочусь о тебе. Оберегаю от всяких непонятных личностей. Ты мне будешь вспоминать Николсона до старости? В последний раз, повторяю, я его не подговаривала устроить перед тобой ту сцену. Вот, перешла на ты. Несложно ведь, правда? самодовольно отвечает Уильямсон. Ты невыносим! качаю головой и отворачиваюсь, скрещивая руки на груди. «И весь твой, представляешь?» Он снова нарушает мое личное пространство и наклоняется к уху. «Да какой мой? Какой мой?» взрываю с праведным возмущением. «Ко мне даже непонятный Николсон пришел с колечком, а ты лишь выгнал моих овец!» «Все, шах и мат, господин граф!» Хм! На удивление спокойно отвечает Оскар. «Мое упущение, но его легко исправить». Делает шаг назад, и вдруг опускается передо мной на одно колено. «Мэри, солнце мое соседско-неземное! Ты окажешь мне честь и станешь моей невестой!» договаривает и достает из кармана кольцо. С удивлением рассматриваю украшение. Оно в несколько раз солиднее, чем у Николсона.